Глава 45. Лера. Тот, кто придумал время, явно пожадничал. Его всегда не хватает. Двадцать лет назад у Максима не хватило времени, чтобы догнать Нину, все объяснить ей и спасти от аварии. А сегодня мне не хватило времени, чтобы остановить самолет и спасти Максима. Мы едем в аэропорт, и всю дорогу я рыдаю от мысли, что больше никогда не увижу его. «Двое погибших, летевших в салоне бизнес-класса». Снова царапают сердце слова радиоведущего. «Егор успокаивает меня, говорит, что в самолете, кроме Максима, летело еще 162 человека, и совсем не обязательно, что он в числе этих двух погибших, но у меня дурное предчувствие. Не зря же Нина показала мне это видение». Если она хотела заставить меня понервничать и сделать так, чтобы я поняла, как сильно мне дорог Максим, то у нее это получилось полно. Я каждой клеточкой своего тела прочувствовала, что значит переживать за него, что значит потерять его. А если она показала мне, как он умрет? Я закрываю глаза и пытаюсь получить от нее хоть какую-то весточку. Скажи, что с ним? Умоляю, выйди на связь со мной, иначе я точно сойду с ума. Но перед глазами ничего не вижу. Только мелькающие огни города ослепляют мои горячие и распухшие от слез веки. «У меня в груди печет. Открыв глаза, тихо произношу я. «Егор, давай остановимся. Мне нужно подышать воздухом». Через несколько метров Егор останавливается на обочине. Мы вместе выходим из машины. Я набираю полную грудь воздуха, и на выдохе из моего рта вырывается всхлип. Затем еще один... Еще и я уже не в силах остановить истерику, которую сдерживала в себе всю дорогу. Дикая боль разливается по телу, как горячая лава. И эта боль несравнима с той, что я испытала, когда меня шарахнуло молнией. Дурные мысли порхают надо мной, словно коршуны, и мне приходится заткнуть уши, чтобы не слышать их. Я хочу, чтобы он выжил. Хочу, чтобы он приехал и обнял меня. Настоящую. Запускаю пальцы волосы, сажусь на холодную землю и неистово вою на всю улицу. «Я должна была успеть! Я должна была спасти его! Должна!» Выкрикиваю я и поднимаю безжизненный взгляд на Егора. «Почему Таня не приехала раньше? Почему я так не вовремя встретила цыганку? Почему Егор?» Он с жалостью смотрит на меня. Его лицо не выражает никаких эмоций, а глаза... Словно остекленели. «Иди ко мне». Он помогает мне встать, прижимает к себе и медленно ведет рукой по волосам. «Попробуй сейчас расслабиться, Лера. Я переживаю за твое состояние. Ты вся дрожишь». Мы стоим на обочине, прижавшись друг к другу. Егор всячески пытается успокоить, но у меня никак не получается взять себя в руки. «Господи, посади меня на свою ладонь и перенеси к нему». «Ты же знаешь, что я не смогу жить, если с ним что-то случилось, и душа Нины никогда не успокоится. Мы обе любили его, только она хотела спасти его, а я, возможно, погубила. Я должна была поговорить с ним, Егор, должна была рассказать ему о своих видениях, и тогда мы были бы сейчас вместе». «И сели бы в один самолет», — металлическим голосом произносит Егор и кладет ладони на мое мокрое лицо. «Возможно, цыганка, из-за которой ты потеряла связь с Ниной, спасла тебя». «Да, ты могла бы поговорить с Максимом. У вас завязались бы отношения, затем его пригласили бы в Сочи, и ты полетела бы вместе с ним в этом самолете. «Лучше умереть, чем до конца жизни вспоминать, как жестоко поступила с ним». «Я поджимаю губы, ударяю в каменную грудь Егора и кричу до хрипоты». «Ты не видел, что мне показывала Нина? Не видел, как Максим часами сидел на ее могиле и разговаривал с памятником? Не видел, как он страдал все эти годы, ты...» «Я тоже виню себя за то, что не выслушал его, за то, что обвинял его в смерти сестры!» Выкрикивает Егор и чуть тише добавляет. «Сегодня, после слов Тани, моя жизнь перевернулась с ног на голову». Он втягивает носом воздух, поднимает голову и устремляет взгляд в небо. «Мать тоже в шоке. Ты не видела, что происходило с ней, когда Таня рассказала, как все было на самом деле?» «Он берет меня за руку и ведет к машине. Поехали в аэропорт. Только там мы узнаем, выжил он или нет». «Стой!» Я сжимаю его руку и резко торможу. «Мне страшно, Егор. Пока мы стоим здесь и не слышим новостей, у меня есть хоть какая-то надежда на чудо». Я прерывисто вздыхаю и отпускаю его руку. «Оставь меня на пару минут, пожалуйста. Я должна успокоиться перед тем, как сесть в машину и поехать туда». Я всегда была сильной девочкой. Умела выживать в различных условиях и в любых обстоятельствах быстро брала себя в руки. Всегда думала, что я черствая, как камень, и что у меня стальной характер. Деддом закалил меня, и после выхода оттуда... Я была уверена, что меня невозможно вывести на эмоции, что меня никто не разжалобит, и что я никогда не буду переживать за кого-то, кроме сестры. В четырехлетнем возрасте я потеряла родителей. Разве может быть что-то ужаснее? Может. Родителей я не любила, как и они меня. Поэтому, узнав об их смерти, не обронила ни одной слезинки. А Максима люблю. Сейчас я еще больше понимаю это». И очень боюсь, что у меня не будет возможности сказать ему эти слова. Прижимая спиной к двери машины, закрываю глаза и массируя виски, пытаясь настроиться на поездку в аэропорт. Леру, у тебя мобила села!» Открыв окно, выкрикивает Егор. «Сейчас кто-то позвонил, я взял телефон, но экран сразу потух». Он на несколько секунд замолкает и заторможенно произносит. «Максим?» Я убираю пальцы с висков, открываю глаза и, пошатываясь, разворачиваюсь. Я бы очень хотела, чтобы звонил Максим, но это, скорее всего, сестра. Замолкаю на полуслове и смотрю на мужчину, перебегающего через дорогу. Его телосложение, рост и походка, как у Максима, но из-за слез, стоящих в глазах, не могу разглядеть лицо. Я быстро протираю глаза рукавом куртки, вижу приближающегося Максима, А дальше все происходит, как в замедленной съемке. Егор выходит из машины и, не закрыв за собой дверь, идет к нему. Из такси выскакивает пожилой водитель, открывает багажник, достает чемодан и, что-то выкрикивая вслед Максиму, направляется к пешеходному переходу. «Вы чемодан забыли!» – звучит в ушах его троекратный голос. «Мужчина, заберите чемодан!» – перевожу взгляд на Максима и чувствую – как слабеют ноги. Их словно набили поролоном, и я почти не чувствую их. Все вокруг теряет яркость и контрастность, а перед глазами мелькают белые блики, как будто я долго смотрела на лампочку. «Это он?» – шепчу онемевшими губами. «Это правда он? Или мои глаза видят то, что хотят увидеть?» Еще раз протирая лицо рукавом, вижу, как Егор задерживает Максима и что-то говорит ему. «Я делаю шаг вперед, но меня резко останавливает Нина». «Ты обиделась?» – звучит в голове голос Максима. Я закрываю глаза и вижу, как он подходит к столу, за которым сидит Нина с блокнотом в руке. «Нин, давай не будем ссориться из-за всякой ерунды», – обнимает ее за плечи. «Мы оба на нервах перед свадьбой, да еще и ремонт этот». Максим устремляет взгляд на блокнот, но Нина тут же захлопывает его. «Новое стихотворение?» улыбается он. «Да, но тебе его не покажу, а лучше вообще выброшу». Она раскрывает блокнот, вырывает страницу и, вскочив со стула, бежит в сторону кухни. Быстро скомкивает листок, выбрасывает его в мусорное ведро и, развернувшись, виновато смотрит на Максима. «Что ты там написала?» смеется он. «Уже не важно». «Я написала это стихотворение сегодня утром, когда была в дурном настроении, но потом остыла и поняла, что рассердилась на тебя из-за глупости». «Моя поэтесса рассердилась из-за глупости и на крыльях фантазии улетела в дебри драматургии?» С иронией спрашивает он, обнимая ее за талию. «У творческих людей свои причуды. Мася!» — хитро прищуривается Нина. «Мы натуры непредсказуемые». Она встает на цыпочке, закусывает губу и обнимает его за шею. «Мир?» Нина показывает мне, как она уходит в ванную комнату, а Максим в это время идет на кухню, достает из мусорного ведра листок и скользит взглядом по строкам. «Лера!» Звучит громкий голос Егора. Я возвращаюсь в реальность и распахиваю глаза. Максим обходит Егора, и останавливается напротив меня. Я поднимаю голову, смотрю в его глаза, а он изучает мое лицо так, словно видит его впервые. «В самолете со мной летела Варвара». Глядя, словно сквозь меня, тихо произносит он. «Перед вылетом она рассказала мне, что тебя ударило молнией, и после этого ты увидела свою прошлую жизнь». Он смотрит мне в глаза пронзительно и горько. «Объясни, что происходит». Я беру его ледяную руку, приоткрываю дрожащие губы, и из моего рта вырывается голос, который не принадлежит мне. Он очень красивый, глубокий и слегка хриплый. После ссоры не будет рассвета. Мы теперь друг для друга никто. Я оставлю ключи у соседа и пойду без оглядки к метро. Я забуду горячие губы, «Я забуду твой шепот и смех, как в обнимку лежали с простудой. Я забуду, забуду, забуду. И дай бог не решу я однажды, через день или два или месяц, свить гнездо из твоих рубашек и свернуться в нем, словно младенец». Прочитав стихотворение, которое Нина написала в день ссоры, я касаюсь побелевшего лица Максима и вымученно улыбаюсь. «У творческих людей свои причуды, Мася. Мы натуры непредсказуемые».